Глава 62. Древний лес разгорался с огромной скоростью. Пламя становилось больше, выше, опаснее. Оля не могла понять, как темная могла разжечь такой пожар, если ранения от магических стрел лишили ее темной магии. А потом словно вспышка в сознании. С недоверием и ужасом в глазах темная Нернеса уставилась на пылающий лес. «Это не магический огонь. Он настоящий. эма стихийница Магия темных после «Стрелы темных норнесов» стала ей неподвластна, и она использовала стихийную магию. Подожгла лес, увеличила пламя в разы с помощью магии, а с помощью ветра разогнала его по территории. «Дрянь!» — тихо взвыл герцог Мортимер. «Малыши!» — беспомощно простонала Оля. «Бегите! Всем остальным существам скажите бежать! Я не смогу помочь, вы погибнете!» Разозленные шукши набросились на упавшую и уже замолчавшую эму Редвиг. Бушующее море огня уничтожало все на своем пути и неслось в сторону Дарлитона. Нырнеса поняла, что напоследок, чтобы отомстить, леди Редвик вложила в огненную стихию всю свою силу мага-стихийника. На встречу пламени нужно отправить огненную стену с противоположной стороны, вдруг поняла Оля. Попробую направить свой магический огонь. — Ты так только сократишь для него расстояние, — проворчал герцог. — Нет, я остановлю его, я знаю. Бушующее море огня приближалось, очищая перед собой пространство, после себя оставляя только черную дымящуюся почву. — Мне нужен стихийник, чтобы создать ветер, — пробормотала девушка, снова вспыхивая, создавая магическую стену огня, в которую стала вливать силы темных норнесов, от которой оно на глазах увеличивалось в размерах. Я окружу город, но стихийники должны гнать его навстречу пламени Эммы. Мое пламя сильнее, оно магическое и подавит ее пламя. Где я найду сейчас стихийника, девочка? Одного я знаю. Артур Редвик, нужно его найти. Возвращайтесь в крепость, Деклет может очень быстро лететь. Огненное море еще ближе подошло к городу, но столкнулось со стеной магического огня, которую держала темная Нернеса. Что ж... «Совсем недавно город пострадал из-за меня. Теперь я спасаю его», — подумала землянка. «Где ты?» — взволнованный голос Мирука неожиданно ворвался в ее сознание. «Спасаю город от огня бешеной Эммы Редвик!» «Держись, я скоро буду». «Твоя помощь не помешает». Огненная стена вновь и вновь направлялась навстречу городу, но Нернесу прямо боролась с ней. Она летала на деклите с невероятной скоростью, поддерживая пламя магии темных то здесь, то там. Но ей нужен был сильный ветер, чтобы погнать пламя навстречу огню сильнейшей стихийницы. А еще ей нужна помощь, потому что силы были на исходе. Когда Оля увидела в ночном небе светлую точку, которая приближалась к ней со стороны кораблей Вилгела, она не поверила глазам. Но чем ближе та приближалась, тем больше землянку охватывала радость. Наконец Элия Дарвик с растрепанной белокурой косой, белым как снег, лицом в светлом мужском костюме опустила деклета рядом с сестрой. «Я вовремя!» — воскликнула Элия, чьи огромные глаза выдавали ужас, который она пережила, пока летела на магическом существе мимо вражеских кораблей. Девушка окинула Олю цепким взглядом, качнула головкой с упреком в глазах и молча поделилась с темной Норнесой жизненной энергией, которой было столько в ее хрупкой фигурке, что она могла поделиться ею с целой армией. «Да, ты вовремя!» Со вздохом облегчения признала землянка, и на ее вопросительный взгляд Элия ответила. «Лиеру стало лучше. Илейцы и русвийцы справляются с кораблями Вилгела. Я почувствовала, что нужна тебе, и не смогла оставаться во дворце». «Как ты пролетела мимо кораблей Вилгела?» «По-моему, случайно», — смущенно улыбнулась Элия. «Сначала солдаты были очень удивлены, А когда пришли в себя и попытались меня поймать, стало поздно. Убить меня солдатам не разрешил сам Вилгел, который меня узнал. И я даже слышала, как он орал, что с сильнейшего мага жизни не должен упасть ни один волос. «Надо же!» Оля с восхищением уставилась на сестру. «Вилгел хотел получить меня в личное пользование, когда узнал, что в одном из храмов Кессии у одной из учениц проявилась невиданная ранее по силе магия жизни». Дрожащим голосом проговорила Элия. Его люди убили отца. От него я сбежала в Эли из родной земли, а он уничтожил ее. «Ты самая смелая из магов в жизни», — усмехнулась Оля. Владыка помог с деклетом. Поручил своему деклету привести меня сюда и сказал, что открутит ему рога, если он не довезет меня. Устало улыбнулась Элли. «Мне кажется, весь полет это существо мечтало меня скинуть». Алые глаза деклета вспыхнули а само существо будто насмешливо усмехнулось. «Я горжусь тобой, сестра!» От всего сердца произнесла землянка и заметила, что четверо всадников на деклетах несутся в их сторону, поднимаясь над беснующимся огнем выше и выше, чтобы не сгореть в нем. Оля узнала Мирука, деда Артура Редвига. С ними был еще один мужчина, незнакомый ей, и она взмолилась, пусть он окажется стихийником. Мирук буквально скатился с деклета и тут же влил свою темную силу в стену магического огня. А Оля обессиленно рухнула в крепкие объятия деда. После помощи сестры она вновь успела потратить магию. Артур Редвик и второй мужчина, который, к счастью, оказался стихийником, принялись колдовать и призывать ветер. И, наконец, магическое пламя темных норнесов стало теснить пламя Эммы Редвик. Оля вдруг обнаружила, что над ними тяжело проплывают воздушные крепости Вилгела. А через некоторое время спалу подкрыли огонь по городам острова. Похоже, чужеземец узнал о гибели жены и решился уничтожить домен Дарвигов. Темно-синие корабли Дарвигов пытались им противостоять, но силы были явно неравны. Мирук, поделись со мной силой. Моя вновь почти закончилась. Оля еле шептала, все еще находясь в руках герцога. Что ты собралась делать? Подозрительно уставился на девушку муж. «Ты все увидишь. Нет времени объяснять», — устало проговорила Оля. «Может быть, ты объяснишь, что хочешь сделать, а я все сделаю за тебя?» Не скрывая беспокойства, произнес русфеец. Девушка отрицательно покачала головой. Благодарно улыбнулась, вдруг почувствовав к этому странному и противоречивому мужчине настоящую симпатию. «Нет, ты не сможешь, к сожалению. По-моему, пора вспомнить о предсказании провидицы». На мгновение все маги застыли, ошеломленные словами девушки. Некоторое время мужчина колебался, поднял взгляд на корабли, разрушающие город, а затем решительно подошел к герцогу, забрал у того девушку и присел с ней на землю. Русфиц взял холодные ладошки жены в свои и, не отрывая взволнованного взгляда от черных запавших глаз на уставшем лице, стал делиться с упрямицей магической силой темных. «Спасибо!» Слабо улыбнулась леди аринская и тихо прошептала, чтобы никто не услышал. «Ты настоящий муж». «Давай, моя хорошая, надери им задницы». Также тихо прошептал Миру к обескровленное лицо, которого говорило о том, что он отдал жене почти всю силу темного, оставив себе лишь искру, чтобы не выгореть до конца. «Надеру», — сузила глаза и номерянка. «Сейчас увидишь». Девушка резко поднялась, чувствуя, как искра вновь разрастается в огромную магическую силу темной норнесы. Мир упал на землю, раскинул руки и стал ждать, напряженно наблюдая за женой. «Элия, ты не зря прилетела. Само проведение привело тебя на остров Дарвиков. Медленно проговорила Оля, подходя к напряженно застывшей сестре. Пора нам осуществить предсказание провидицы С помощью огня я уничтожу корабли а ты спасешь людей, в том числе тех, что пришли с Вилгелом. — Хватит у тебя сил, сестра! Элия резко выдохнула, выпрямилась. В синих глазах застыла твердость. — Хватит, сестра! — Тогда начинаем? Вместе — Вместе! Оля протянула сестре руки. — Вместе! — шепнула Элия и взяла сестру за руки. Темная Нарнесса, как и было предсказано в храме Непорочной Девы, вспыхнула магическим пламенем. Мощные всполохи взметнулись вверх, накинулись на корабли врага, беспощадно пожирая их, уничтожая все живое и неживое. Рядом с темной стояла светлая тонкая девушка, объятая светлым теплым пламенем, которая смешалась с разрушающим огнем сестры. Корабли горели, разваливались и падали. Люди на них кричали от ужаса и боли, умирая, но все они оживали благодаря сильнейшей магии жизни Элии Дарвик. Потом еще долго и лица их пленники будут рассказывать невероятные истории, как горели корабли Вилгела, как вспыхивали солдаты и сам чужеземный император. Но когда они приходили в сознание, находили себя здоровыми, живыми, находящимися в темницах Леера Элии или герцога Дарвига. Когда все закончилось... Когда весь флот из уродливых крепостей был сожжен, хрупкая фигура темной Нернеса лежала на черной выжженной земле без сознания. Тонкие девичьи запястья выглядывали из рукавов потрепанного костюма воина Русфии и были абсолютно чисты. Лорд Миру Каринский подполз к девушке, совсем недавно ставшей ему женой. Рядом с ней уже присел взволнованный Мортимер Дарвик. Не обращая внимания на герцога, Русфиец обнял бессознательное хрупкое тело и с ужасом отшатнулся. Тело казалось раскаленным. Мирук выпустил девушку из объятий и с недоверием уставился на запястье, оказавшееся перед его глазами. Он посмотрел на свои. Они оказались такими же чистыми. Наследник Русфии медленно поднял взгляд на потрясенную Элию Дарвик. — Она полностью выгорела, не рассчитала свои силы. Глухо и устало произнесла девушка, но я спасу ее. После этих слов лицо русфицы стало напоминать страшную восковую маску. Элия отвела взгляд. Герцог Мортимер издал странный звук, напоминающий стон раненого животного. Его старшая внучка без сил опустилась рядом с сестрой, переплела тонкие горячие пальцы со своими и потихоньку стала вливать жизненную силу в тело сестры которая находилась на грани между жизнью и смертью.